Апостол забормотал псалом в обережение от нечистой силы. Старейшины подхватили Кто-то из ваших видел безголового всадника собственными глазами? Подождав, пока они домолятся, спросил Фандорин. Первый раз ночью, 23 августа, подтвердил Мороний и повернулся к старейшине, сидевшему слева. Иуда, ты был там? Тот, в отличие от Иеремии, не обладал даром рассказчика. По часах пушистую бороду, Иуда нехотя проворчал. Рассказывал уже, сколько можно. Но не спалось мне. Пошел прогуляться, на луну посмотреть. На обрыве хорошо, ветерок. Вдруг топот. Думаю, кто бы это. А там, прямо по краю, он. Иуда поежился. Головы нет. Конь пятнистой масти, как корова. Встал на дыбы прямо над пропастью, около сухого дерева. Развернулся и ускакал. Ну, я про расколотого камня вспомнил. Сердце прихватило. Еле домой добрел. Рассказ... Безусловно, заслуживал внимания. Люди, подобные Иуде, врать и выдумывать не умеют. Всадника увидел только мистер Иуда или кто-то еще? — спросил Эраст Петрович. Еще его видел молодой Саул, э, то есть... «Это мы так думаем, что видел», — непонятно ответил Морони. «Должен был видеть, как иначе», — заметил один из старейшин. «А все потому, что отца не слушал», — воскликнул другой и вдруг завсхлипывал. Соседи обняли его, стали утешать. Саул был сыном Мафусаила, — скорбно пояснил апостол, глядя на плачущего. — Самый отчаянный из наших юношей. Никакого страху в нем не было. Теперь вот не знаем, что с ним делать. В земле хоронить или просто зарыть. Эраст Петрович слушала, нахмурившись, История с безголовым всадником выходила менее забавной, чем ему показалось вначале. Что случилось? Пойдем. Сам посмотришь. В холодном погребе который в обычное время, очевидно, использовался для хранения продуктов, на полу стоял неструганный гроб. В нем со всех сторон, обложенный кусками льда, лежал покойник. Только упокоенным он никак не выглядел. На фиолетовом лице застыла гримаса невыразимого ужаса, а глаза, хоть и были прикрыты серебряными долларами, но судя по уполшим на середину лба бровям, вылезли из орбит. Смотри сюда, посветил керосиновой лампой Мароний. С одной стороны. Потом с другой. Оба уха мертвеца были черны от спекшейся крови. Проколоты барабанные перепонки, — тихо произнес Раст Петрович и поневоле передернулся. Это нельзя так оставлять. Нужно разобраться. Апостол уныло вздохнул. — Как разберешься в дьявольских кознях? Так же, как в человеческих. Стиснув зубы, Фандорин стянул с трупа саван, чтобы найти повреждения. Нужно установить круг возможных версий, а потом рассмотреть каждую по очереди. Никаких ран на теле не нашлось. Отчего произошла смерть? Старейшины о чем-то перешептывались. Кажется, опять заспорили. — От ужаса! — ответил Морони. — Мы нашли Саула утром, близ Змеиного каньона. Она лежала ничком. Ни царапины, только уши проколоты. Он поднял руку, чтобы братья умолкли. — Скажи, русский, — быть может, ты не веруешь в Бога? — спросил апостол, но не с осуждением, а словно бы с надеждой. Это сложный вопрос. Коротко не ответишь. Старейшина Розиса воскликнул. — Ага, я был прав. Такое может сказать только безбожник. Раз ты не веришь в Бога, значит, не веришь и в дьявола. — Не верю, — признался Эраст Петрович. — Говорю вам... Нам его послало провидение. Разис повернулся к остальным и снова перешел на шепот. Фандорин расслышал лишь полфразы «Это еще лучше, чем...» Непонятно, в чем Разис пытался убедить остальных братьев, но это ему не удалось. Как решил, так и будет, возвысил голос Морони. — Хватит спорить. Он достал из кармана часы, многозначительно щелкнул крышкой, и дискуссия закончилась. Время за полночь, а мы встаем рано, вежливо, но твердо обратился апостол к Фандорину. Мы. Благодарны тебе, но устав общины не позволяет давать приют и Скажи, где нам найти тебя? Возможно, мы обратимся к тебе с просьбой. В русской деревне или в номерах Грейт Вестерн, сказал Эраст Петрович. В самом деле пора. Во дворе ему подвели лошадь, еще раз принесли извинения и благодарности, но все это было проговорено в явно ускоренном темпе. Любопытно, подумал Фандорин, и перед тем, как сесть в седло, вытер лоб открытой ладонью наружу, что на тайном языке жестов, принятом украдущихся, означало... Оставайся где есть. По меньшей мере трижды ему сказали, что ехать нужно от ворот налево, так будет короче до изгороди. Настойчиво предлагали провожатого, но Эраст Петрович отбился. Он действительно повернул налево, но шагов через двести сделал широкий полукруг и снова вернулся к чистоколу, однако не к воротам, а в самый дальний угол, вплотную примыкавший к скале. Спешился на изрядном расстоянии, к тыну подкрался, держась в тени обрыва. — Сюда, господин, сюда! — шепотом позвал Мосса. Он поставил один на другой три обрубка бревен, оставшихся с времен, когда строили стену, и примостился сверху, имея возможность видеть все, что происходит внутри селестианской крепости.